Глава 30. Об этом чертовски трудно говорить, — произнес Харри и потушил окурок о подоконник. Он не стал закрывать выходящее на улицу, спуривая с гата, окно, а вернулся к своему стулу. Когда Харри позвонил Столе Эоне в шесть утра и сказал, что он уже на ногах и в пути, тот предложил ему прийти в восемь часов перед первым пациентом. — Ты раньше приходил сюда поговорить о непростых вещах, — сказал Столе. Насколько Харри помнил, Столи был психологом, к которому сотрудники отдела по расследованию убийств и крипоса бегали, когда бывало туго. И делали они это не только потому, что в полиции был номер телефона Эоне, но и потому, что он был одним из немногих психологов, знавшим, что представляют собой их будни. И они знали, что могут быть уверены в его молчании. — Да, но тогда речь шла о пьянстве, — сказал Харри. «Это, — Это нечто совершенно другое. «Разве? Ты так не думаешь?» «Я думаю, что раз ты первым делом позвонил мне, значит, ты думаешь, что у тебя проблема схожего характера». Харри вздохнул, согнулся и положил лоб на сплетенные руки. «Может, и так. У меня всегда было чувство, что я начинал пить в самое неподходящее время. Что я всегда ломался в те моменты, когда надо было сохранять свежую голову. Как будто внутри меня жил демон, желавший отправить все к чертям, желавший отправить меня к чертям. Такая у демонов работа. Столя подавил зевок. В таком случае этот демон поработал на славу. Я чуть не изнасиловал девушку. Зевота у Столя прошла. Что ты такое говоришь? Когда? Вчера вечером. Девчонка, бывшая студентка полицейской академии, она появилась, когда я обыскивал квартиру, где жил Валентин. О, Столя снял очки. Нашел что-нибудь? Лобзик со сломанным полотном, который, судя по всему, пролежал там несколько лет. Конечно, его могли забыть рабочие, зашивавшие потолок. Но сейчас зазубрины на полотне сверяют с находками из Бергсля. «Еще что-нибудь?» «Нет, да, дохлого барсука». «Барсука?» «Да, наверное, он свил себе нору на потолке Хе -хе, почти как в песне. У нас был барсук, но, к счастью, он жил в саду. У него страшный укус. А это что, сдох во время зимней спячки?» Хари приподнял уголок рта... — Если тебе интересно, я могу привлечь судебных медиков. — Прости, я столик покачал головой и снова надел очки. — Пришла девушка, и ты почувствовал искушение изнасиловать ее. Так было дело? Хари поднял руки над головой. — Я только что сделал предложение женщине, которую люблю больше всего на этом свете. Я желаю только одного — прожить с ней счастливую жизнь. И когда я об этом думаю, из меня выскакивает этот дьявол и... И он снова опустил руки. «Почему ты остановился?» «Потому что я сижу здесь и придумываю какого-то дьявола. Я знаю, как ты его назовешь. Отказ от ответственности. А разве не так?» «Черт, да конечно же так. Тот же парень, только в другой одежде. Я думал, его звали Джимбим. Я думал, его звали рано умершая мать, или большая нагрузка на работе, или тестостерон, или гена алкоголика». может, я и прав, но если снять всю одежду с этого парня, то он окажется Харри Холли. И ты утверждаешь, что Харри Холли чуть было не изнасиловал эту девушку вчера вечером? Я долго мечтал об этом. О том, чтобы изнасиловать, в принципе? Нет, дело в девчонке. Она попросила меня сделать это. Изнасиловать? Ну, тогда, строго говоря, речь идет не об изнасиловании. В первый раз она попросила меня просто ее трахнуть. Она меня провоцировала, но я не мог, она была студенткой Академии. А после этого я стал насиловать ее в своих фантазиях. Я... Хари правил рукой по лицу. Я не думал, что во мне есть такое. Насильник. Что со мной происходит что ли? Значит, у тебя было как желание, так и возможность изнасиловать, но ты предпочел этого не делать? Кое-кто пришел и помешал. — Изнасилование, не изнасилование, но она пригласила меня поучаствовать в ролевой игре. — А я был готов сыграть предложенную роль сто ли, И еще как готов. — Хорошо, но я по-прежнему не вижу изнасилования. — Может быть, не в юридическом смысле, но... — Но что? — Но если бы мы начали, и она бы попросила меня остановиться, я, черт возьми, не знаю, остановился бы или нет. — Не знаешь? Хари пожал плечами. — Диагноз готов, доктор? — Столи посмотрел на часы. «Ты должен мне все рассказать поподробнее. Но сейчас ко мне придет первый пациент. У меня нет времени на терапию, Столи. Нам надо убийцу ловить». «В таком случае, — сказал Эвоне, покачиваясь своим полным телом на кресле, — тебе придется довольствоваться экспресс-диагнозом. Ты пришел ко мне, потому что испытываешь чувство, определить которое ты не в состоянии». А сделать это ты не можешь, потому что твое чувство маскируется под нечто, чем не является. То, чем в действительности является это чувство, ты испытывать не хочешь. Это классическое отрицание, точно такое же, как у мужчин, отрицающих свою гомосексуальность. Но я ведь не отрицаю, что являюсь потенциальным насильником. Я прямо об этом говорю. какой-то ты не насильник, Хари. Насильником не становится вот так ни с того ни с сего. Думаю, речь идет об одной вещи из двух, а может, об обеих сразу. У тебя может быть некая форма агрессии против этой девушки. И речь идет о контроле или, говоря непрофессиональным языком, о сексе как наказании. Есть такое? Возможно. А что второе? Ракель. Прости. Тебя не тянет ни к совершению насилия, ни к этой девушке. Тебе хочется быть неверным. Неверным Ракеле. ли ты...» «Спокойно. Ты пришел ко мне, потому что тебе надо, чтобы кто-то сказал тебе то, что ты и сам уже понял. Сказал тебе вслух и без обидников. Сам себе ты этого сказать не можешь. Ты не хочешь испытывать такие чувства». «Испытывать что?» «Смертельный страх при мысли о том, чтобы связать себя с нею». «Мысль о женитьбе привела тебя на грань паники». «Да? Почему это?» Поскольку я осмеливаюсь утверждать, что после всех этих лет немного тебя знаю, я думаю, что в твоем случае речь идет о страхе взять на себя ответственность за других людей. У тебя был плохой опыт в этой области. Хари сглотнул, ощутив, как что-то начинает нарастать в груди, как раковая опухоль, только в бешеном темпе. Ты начинаешь пить, когда окружающий мир зависит от тебя, потому что ты не выносишь этой ответственности. Ты хочешь, чтобы все покатилось к чертям. Знаешь, когда ты почти закончил возводить карточный домик, напряжение настолько велико, что ты его не выдерживаешь. И вместо того, чтобы продолжить строительство и посмотреть, сможешь ли ты дойти до конца, ты рушишь этот домик и переживаешь поражение. Мне кажется, сейчас ты делаешь то же самое. У тебя есть желание предать, Ракель, как можно быстрее, поскольку ты убежден, что это рано или поздно все равно произойдет. Ты не в состоянии долго мучиться, и ты изо всех сил стараешься разрушить проклятый карточный домик. Ведь ты чувствуешь, что именно таким домиком является твое отношение к Ракеле. Хари хотел что-то сказать, но комок уже подошел к горлу и перекрыл путь словам. Поэтому он удовлетворился всего одним — деструктивно. Твое базовое отношение на самом деле конструктивно, Хари, Ты просто боишься. Боишься, что будет очень больно, как тебе, так и ей. «Я трус?» «Это ты хочешь сказать?» Столи посмотрел на Хари долгим взглядом, сделал вдох, словно собирался его поправить, но передумал. «Да, ты трус. Ты трус, потому что, мне кажется, хочешь им быть. Ты хочешь получить ракель, ты хочешь оказаться с ней в одной лодке, ты хочешь привязать себя к мачте, чтобы либо двигаться вперед в этой лодке, либо пойти с ней ко дну». — Так всегда с тобой происходит, Хари, в тех редких случаях, когда ты даешь обещание, Как там в песенке? Хари пробормотал, не отступай, детка, не сдавайся. — Вот в этом вся суть, в этом вся твоя суть. — В этом моя суть, — тихо повторил Хари. Подумай об этом, и мы поговорим с тобой после собрания в котельной во второй половине дня. Хари кивнул и поднялся. В коридоре беспокойно сидел и потел какой-то парень в тренировочном костюме. Он демонстративно посмотрел на часы, а потом недовольный на Хари. Хари пошел по улице изгата. Сегодня ночью он не спал, а утром не позавтракал. Ему кое-что требовалось, он знал это, ему требовалось выпить. Он отмел эту мысль, зашел в кафе на улице Букстадвейн и заказал тройную эспрессо. Хари проглотил кофе прямо у стойки и попросил повторить. Он услышал за своей спиной тихий смех, но не повернулся — Вторую чашку Хари выпил медленно. Он открыл лежащую на столе газету, просмотрел передовицу и стал листать дальше. Рогер Йендем размышлял о том, что из-за нераскрытого тройного убийства полицейских городской совет собирается произвести перестановки в полицейском управлении. После того, как столи впустил Пола Ставнеса, он снова занял свое место за письменным столом А Ставнес направился в угол, чтобы надеть сухую футболку, извлеченную из рюкзака. Столи воспользовался случаем в открытую зевнуть, выдвинул верхний ящик и положил в него телефон, так, чтобы хорошо его видеть. Затем он поднял голову и посмотрел на обнаженную спину своего пациента. После того, как Ставнес стал ездить на сеансы на велосипеде, у них вошло в обычай, что он переодевался в углу кабинета. Он стоял, как всегда, повернувшись к столе спиной. Единственное, что было не как всегда, это то, что окно, перед которым курил Харри, по-прежнему было открыто. Свет падал так, что Столи Эоне увидел в оконном стекле отражение голой груди Пола Ставнеса. Ставнес быстрым движением натянул футболку и повернулся. «Что касается временных рамок, их надо четко соблюдать», — подхватил Столи, согласен. «Подобное больше не повторится». Ставнес поднял глаза. Что-то случилось? Да нет, просто встал сегодня раньше, чем обычно. Давайте оставим окно открытым. Здесь так мало воздуха. Здесь много воздуха. Как хотите. Ставнес начал закрывать окно, но остановился, внимательно посмотрел на него и медленно повернулся к столе. На его лице появилась тень улыбки. Проблемы с дыханием, Эоны? Столе Эоны почувствовал боль в груди и руке, известные симптомы инфаркта. Только это был не инфаркт, это был чистый, первозданный страх. Столь Эон и заставил себя говорить со спокойной интонацией и тихо. В последний раз мы снова говорили о том, что вы слушали Дарксайтов Зимон. В комнату вошел ваш отец и выключил усилитель. И вы сидели и смотрели на умирающий красный огонек, а потом умерла и девушка, о которой вы думали. Я сказал, что она онемела, — раздраженно ответил полставник. — Не умерла. — Это другое. — Да, другое, — сказал Столя Эоне, осторожно протягивая руку к телефону в ящике стола. — Вам бы хотелось, чтобы она могла говорить? — Я не знаю. Вы весь в поту. Вы не здоровы, доктор. Снова это насмешка в голосе, чуть заметная наглая улыбка. — Со мной все в порядке, спасибо. Пальцы Столи легли на кнопки телефона. Ему надо было вынудить пациента говорить, чтобы тот не слышал звука нажимаемых клавиш. — Мы не говорили о вашем браке. Что вы можете рассказать о своей жене? — Да мало что. Почему вы хотите поговорить о ней? — Близкая связь. Судя по всему, вы испытываете неприязнь к людям, которые вам близки. Сами вы использовали слово «презрение». — Значит, несмотря ни на что, вы все-таки чуть-чуть меня слушали. Короткий злобный смех. — Я презираю большинство людей за то, что они слабы, глупы и невезучи. Снова смех. «Три промаха из трех возможных. Скажите, вы помогли тому Иксу?» «Что?» «Полицейскому. Гомику, который пытался поцеловать другого легавого в сортире. Он поправился?» «Вряд ли так можно сказать. Столи Эуна набирал сообщение, посылая проклятие своим толстым пальцем сосискам, которые, казалось, от возбуждения раздулись еще больше. «Но если вы думаете, что я такой же, как он...» Почему вы считаете, что сможете вылечить меня? Икс был шизофреником. Он слышал голоса. А у меня с мозгами лучше, по вашему мнению? Пациент злобно засмеялся, а Столи продолжил набирать сообщение. Он пытался нажимать клавиши, пока пациент говорил, пытался закамуфлировать звуки, шаркая ногами по полу. Одна буква, еще одна. Чертовы пальцы! Вот так до него дошло, что пациент замолчал. Пациент Пол Ставнес. Откуда бы ни взялось это имя. Новое имя найти несложно, как и избавиться от старого. А вот с татуировками сложнее, особенно с большими, покрывающими всю грудь. «Я знаю, почему вы потеете, Эоне», — сказал пациент. «Вы увидели отражение в окне, когда я переодевался, да?» Столе Эоне почувствовал, как в груди возобновились боли, словно сердце не могло решить, биться ему сильнее или не биться вовсе, — Он надеялся, что маска, которую он надел на лицо, выражает полное непонимание, как ему и хотелось. — Что? — громко спросил он, чтобы заглушить нажатие клавиши, отправившей сообщение адресату. Пациент задрал футболку до шеи. С груди на столе Эона взирало немое, кричащее лицо. Лицо демона. — Рассказывай, — сказал Харри, прикладывая к уху телефон и допивая вторую чашку кофе. — На лобзике? «Отпечатки пальцев Валентина Ерцена», — сказал Бьернхольм. «И зазубрины на полотне совпадают. Это тот самый лобзик, которым пользовались в Бергсле». «Значит, Валентин Ерцен был пилильщиком», — отозвался Харри. «Похоже, что так», — ответил Бьернхольм. «Но вот что меня удивляет. Валентин Ерцен прячет орудие убийства у себя дома, вместо того, чтобы где-нибудь утопить. Он планировал вновь им воспользоваться», — пояснил Харри. Он почувствовал вибрацию телефона, смс он взглянул на экран отправитель С, то есть столе Эоне. Хари прочитал и перечитал. Валентин здесь, сос. Бьорн, пошли патрульную машину в офис столи на Суприве Валентин там. Алло, Хари! Алло, но Хари уже побежал.